Глава 55. Готово? спросил Линс, когда я спустилась во двор. Готово. Не скажешь, что на дворе конец октября. Кругом все покрыто плотной шубкой снега. Два дня как перестало мести, но снег еще не начал таять. Как только золотают прорыв, вся эта красота расползется лужицами. В академии, конечно, с помощью магии все уберут. Дорожки каждый день расчищали, поэтому идти было удобно, ноги не проваливались в сугробы. Моя обувь бы не пережила хождение по снегу. Пусть сапожки и из натуральной кожи, но им уже не один год. Да и без меховой подкладки моя обувь. Наверное, нужно купить тёплое пальто и сапоги, но не хочется делать покупки на чужие деньги. Мне их оставили для учёбы. Не замёрзнешь, Сведя брови над переносицей, линз окинул критическим взглядом мой наряд. "Нет". Для убедительности еще и улыбнулась. Не хотелось поднимать эту тему. "Ты вообще с расстегнутой рубашкой стоишь". Потянулась к его рубашке и стала застёгивать пуговицы. "Так я ведь оборотень, мне не холодно". "Ходить с голой грудью неприлично, нас ни в одно кафе не пустят". "Плохо ты меня знаешь, лисичка". Ухмыльнулся высокомерно и поправил на моей голове шапку, которую чуть не сбил, когда пытался заправить выбившуюся прядь волос за ухо. Хвостун, беззлобно. Это не я. Улыбка на лице оборотня стала шире. Сейчас он выглядел как мальчишка, но я знаю, насколько опасным может быть линз». Это выделывается зверюга, что сидит во мне, подмигнув. Так я и поверила. Невозможно с ним серьёзно говорить. Против воли губы растягиваются в ответной улыбке. Застегнув рубашку, запахнула края пальто. "Нет, лисичка, это лишнее". Сварить меня решила. Накрыл мои руки своими. Они у него большие, сильные, может, стати и переломать все кости, но держит так нежно, что мне становится неуютно. Ещё и смотрит так, будто в душу хочет заглянуть. Улыбка с лица пропадает. Замечаю, что на нас обращают внимание проходящие мимо студенты, а Линс наклоняется к моему лицу. Паника, начинает раненой птицей биться внутри меня. Я понимаю, что меня сейчас поцелуют, а я этого не желаю. Нельзя этого допустить. Линз для меня только друг. Я откуда-то точно знаю, что у нас ничего не получится. Целоваться с ним неправильно, нужно отступить, не позволить ему совершить ошибку потому что наше сближение может разрушить что-то более крепкое и важное нашу дружбу. Но прежде чем я отступаю, над духом звучит холодный, пропитанный яростью голос. Карета у ворот. Я вздрагиваю и не спешу оборачиваться. Я точно знаю, что глаза Рея полухают темным огнем, полностью скрывая серую радужку глаз. Спасибо. Сквозь зубы отвечает Линс. Не знал, что ты привратником подрабатываешь. Не ерничай, Мы едем с вами. Я отмечаю это мы и оглядываюсь по сторонам, но никого нет. Куда это ты с нами ехать собрался? Делает шаг навстречу другу. Ты у нас вроде маг, тебе можно перемещаться порталами, так выйди за ворота и воспользуйся своими способностями. Я еду с вами в качестве охраны Ларианы. Ты хочешь сказать, что я свою девушку защитить не смогу? Линс рычит, хотя ни в одном слове не слышала букву Р. Страсти накаляются, в воздухе искрит. Если Рей не отступит, они сцепятся, а Рейни отступит. Он специально стоит и провоцирует друга. Клинсу у меня тоже появилась пара вопросов. Когда это я стала его девушкой и почему об этом знает Рейн, но не знаю я. Без меня она не выйдет за ворота. Они сейчас напоминают двух баранов, встепившихся рогами. Настроение испорчено, не хочу уже никуда идти. Перепалка друзей привлекает внимание. Пусть адепты близко и не подходят, но наблюдают издалека. Может, мне тоже вступить в сражение за твое сердце? Рядом оказывается Иган и совсем невозмутимо наблюдает за друзьями. Я так удивлена его заявлением, что не нашла что ответить. Я уже думал об этом. Есть в тебе что-то интригующее. Не только этих двоих к тебе тянет, продолжает он рассуждать с таким выражением лица, будто обсуждает погоду. Но сначала мне нужно тебя поцеловать. Тогда этим двоим ничто не светит. Я не сразу замечаю, что Лин и Рэй перестали рычать друг на друга и смотрят недобро на дракона. Только попробуй, и я тебя испепелю. Рэй прожигает злым взглядом Игна. Глотку перегрызу, рычит Линц. Даже понимать не хочу, что здесь происходит. Разворачиваюсь и возвращаюсь в корпус. На глаза наворачиваются злые слезы. Идиоты. Испортили мне прогулку.